Обливавшийся кровью улыбнулся, все еще продолжая сердиться. «Что тебе за дело?» — сказал он и хотел идти дальше. «Здесь я дома и в своем царстве. Пусть спрашивает меня, кто хочет, но всякому болвану вряд ли я стану отвечать». «Ты заблуждаешься?» — сказал Заратустра с состраданием и удержал его. «Ты ошибаешься. Здесь ты не в своем, а в моем царстве. И здесь ни с кем не должно быть несчастья». «Называй меня, впрочем, как хочешь. Я тот, кем я должен быть. Сам же себя я называю Заратустрой. Ну что ж, там вверху идет дорога к пещере Заратустры. Она недалека. Не хочешь ли ты у меня полечить свои раны? Пришлось тебе плохо, несчастный, в этой жизни. Сперва укусило тебя животное, а потом наступил на тебя человек». Но, услыхав имя Заратустры, задетый преобразился. «Что со мной?» — воскликнул он. Кто же интересует меня еще в этой жизни, как не этот единственный человек, Заратустра, и не это единственное животное, живущее кровью, пиявка? Ради пиявки лежал я здесь, на краю этого болота, как рыболов, и уже была моя вытянутая рука укушена десять раз, как вдруг начинает питаться моей кровью еще более прекрасное животное, сам Заратустра. О, счастье! О, чудо! «Да будет благословен самый день, привлекший меня в это болото, да будет благословенно лучшее, самая действительное из кровососных банок ныне живущих, да будет благословенно великая пиявка совести Заратустра». Так говорил тот, на кого наступил Заратустра. И Заратустра радовался словам его и их тонкой почтительности. «Кто ты?» — спросил он и протянул ему руку. «Между нами остается еще многое, что надо выяснить и осветить» но уже, кажется, мне настает чистый, ясный день. «Я совестливый духом», — отвечал вопрошаемый, «и в вопросах духа трудно найти кого-либо более мелкого, более едкого и более твердого, чем я, исключая того, у кого я учился, самого Заратустру. Лучше ничего не знать, чем знать многое наполовину. Лучше быть глупцом на свой риск, чем мудрецом на основании чужих мнений. Я доискиваюсь основы». Что до того, велика ли она или мала, называется ли она болотом или небом, пяди основания достаточно для меня, если только она действительно есть основание и почва. Пяди основания, на нем можно стоять. В истинной совестливости знания нет ничего, ни большого, ни малого. «Так ты, быть может, познающий пиявку?» — спросил Заратустра. «И ты исследуешь пиявку до последнего основания, ты, совестливый духом». «О, Заратустра!» — отвечал тот, на кого наступил Заратустра. «Было бы чудовищно, если бы дерзнул я на это. Но если что знаю я прекрасно и досконально, так это мозг пиявки, это мой мир. И это также мир. Но прости, если здесь говорит моя гордость, ибо здесь нет мне равного, поэтому и сказал я, здесь я дома». Сколько уже времени исследую я эту единственную вещь, мозг пиявки, чтобы скользкая истина не ускользнула от меня, здесь мое царство. Ради этого отбросил я все остальное, ради этого стал я равнодушен ко всему остальному, и рядом со знанием моим простирается черное невежество мое». «Совестливость духа моего требует от меня, чтобы знал я что-нибудь одно, и остальное не знал. Мне противны все половинчатые духом, все туманные, порхающие и мечтательные. Где кончается честность моя, я слеп и хочу быть слепым, но где я хочу знать, хочу я также быть честным, а именно суровым, метким, едким, жестким и неумолимым. Как сказал ты однажды, о Заратустра, Дух есть жизнь, которая сама врезается в жизнь. Это соблазнило и привело меня к учению твоему. И поистине, собственную кровью умножил я себе собственное знание. Как доказывает очевидность, перебил Заратустра, ибо кровь все еще текла по обнаженной руке совестливого духом, ибо десять пиявок впились в нее. О, странный малый, сколь многому учит меня эта очевидность именно сам ты» и, быть может, не все следовало бы мне влить в твои меткие уши. Ну что ж, расстанемся здесь. Но мне очень хотелось бы опять встретиться с тобой. Там вверху идет дорога к пещере моей. Сегодня ночью будешь ты там желанным гостем моим. Мне хотелось бы также полечить тело твое, на которое наступил ногой Заратустра. Об этом я подумаю. А теперь мне пора. Меня зовет от тебя крик о помощи. Так говорил Заратустра. Чародей. Глава 1. Но когда Заратустра обогнул скалу, он увидел внизу недалеко от себя на ровной дороге человека, который трясся как беснующийся и наконец бросился животом на землю. "Стой", сказал тогда Заратустра в сердце своём. "Должно быть, это высший человек, от него исходил тот мучительный крик о помощи. Я посмотрю, нельзя ли помочь ему". Подбежав к месту, где лежал на земле человек, Нашёл он дрожащего старика с неподвижными глазами.